Натурально ни в коем случае нельзя было верить заявлениям подданных императора Павла о его безумии. Во-первых, в виду подготовки революции подданные еще не то могут наговорить на свергаемую особу. Во-вторых, если сравнить те манифесты, указы и изустные распоряжения Павла, которыми подданные аргументировали свой диагноз с подобными же выданными в предыдущие царствование то придется признать, что в череде царствующих особ XVIII столетия никто, ни даже императрица Екатерина, не может быть признан вменяемым. Павлу приписывали намерение заточить Марию Федоровну в монастырь, лишить сына Александра прав на престол и жениться на заезжей актрисе. А Екатерина, без всяких приписок, искоренила своего мужа, на самом деле собиралась лишить сына наследства и держала на первых должностях государства случайных молодых людей, славных только своими смазливыми физиономиями. А Пётр I посадил в монастырь сначала сестру, потом жену, погубил сына в застенке и короновал бывшую прачку. Павел послал казаков завоевывать Индию, а Екатерина отправила из Балтийского моря в Средиземное дырявую эскадру и собиралась, выгнав турок в Аравийские степи, основать на месте атаманской порты Греческую империю. Павел, опасаясь заговора, окружил Михайловский замок каналами с разводными мостами и поставил всюду стражу. «А Елисавета Петровна?» От страха революции каждую ночь переменяла место сна. Павел запретил ввоз в Россию иностранной литературы, а Екатерина посадила в крепость издателя Новикова и отправила в Сибирь сочинителя Радищева. Как видим, констатирует летописец, подобрав ряд подобных же сравнений и подав тем повод к нашему ряду, То, что не ставится в строку Петру I, Елизавете и Екатерине II, для Павла трактуется как доказательство безумия. Однако списывать кошмары иологизмы царствования Павла только на мифологические функции его сана, наверное, тоже нет смысла. Разумеется, сан предполагал самовластие, но не до такой же степени демонстративное. Тут все же не только в сане дело, тут дело еще в натуре. Ломкой, капризной, страдающей от собственного несовершенства и исправляющей это несовершенство не властью над собой, а властью над другими, то есть обустроивающей собственный психический беспорядок порядком, устанавливаемым в жизни всех и каждого, кто попадается на глаза». 26 сентября 1776 года их высочества были обвенчаны. У Павла началась вторая семейная жизнь. Новая великая княгиня не походила на покойную великую княгиню. Мягкие черты лица, плавность движений, скромность, умеренность, тихость, аккуратность, сентиментальность, верность мужу, семье и престолу, простота помыслов и обыкновенность женских интересов к устроению домашнего быта. Все решительно, все отличало ее от порывистой и самовольной Натальи Алексеевны. «Нежность и любовь между великим князем и его супругою были совершенны», — умилялся очевидец. «Невозможно, кажется, пребывать в сожитии согласнее, как они долгое время пребывали». Одно смущало их ровную привязанность друг к другу. Хорошенькие фрейлины, которые по штату должны были обитать при великокняжеском дворе, и всякая любезность Павла с которыми резала душу его обожаемой жены. Со временем фрейлин выдавали замуж, но их мужья почитали за честь благосклонность великого князя к своим женам И ревность Марии Федоровны не успевала остывать. Тем более, что из Института благородных девиц при Смольном монастыре с каждым новым выпуском ко двору поступали новые фрейлины, не менее хорошенькие, чем вышедшие замуж. Однако и врачи бессильны, когда условия жизни благоприятствуют развитию недуга. Может быть, если бы Павел стал царем в 22 года, то ведомый политически паниным, поддерживаемый душевно нелидовой и согреваемый домашним уютом Марии Федоровны, он обрел бы равновесие. Весы, под чьим зодиакальным коромыслом он явился на свет, знак гармонии и порядка. Ум ему был дарован логический и стройный, сердце его было добрым и честным. Но ему не давали заниматься тем, для чего его родили и воспитали. Он не мог даже сам без спроса матери выбирать себе придворный штат. Любое назначение нового лица или увольнение старого совершалось только по распоряжению Екатерины. Его мнение касающиеся обустройства державы, не принимались во внимание. Ему не считали нужным сообщать о чем бы то ни было, относящимся к генеральным предприятиям государства о подготовке поворотных манифестов или о начатии геополитических преобразований он узнавал как рядовой подданный из слухов и случайных разговоров или постфактум, когда дело было уже сделано. Это его неучастие само по себе, независимо от существа совершаемого дела, должно было возмущать его душу. Возмущение невольно переносилось на само совершаемое без его участия дело, независимо от того, была от этого дела польза или нет. И в конце концов, любое дело, предпринимаемое Екатериной, независимо от его смысла, казалось Павлу бесполезным и несправедливым. Он не противоречил матери. Он держал себя с нею подчеркнуто послушно, И недаром тот, кто видел его в домашнем быту, на приватных обедах и прогулках в Павловском, или при подготовке домашних спектаклей, или во время игр в свайке, или в валаны, или если кто имел случай хоть раз поговорить с ним в общей беседе и тем паче конфиденциально, всякий замечал бьющий в глаза контраст между сдержанно стеснительным видом наследников присутствии императрицы и его живой добродушной веселостью открытостью общительностью в кругу близких с той минуты как в десятом часу утра 20 сентября 1754 года елисоввета петровна забрала новорожденного от матери между ними не было живого человеческого отношения когда сын вырос Екатерина пробовала приручить его. Летом 1772 взяв Павла с собой в царское село, она окружила его забавами и любовью. Они вместе завтракали, вместе обедали, вместе гуляли, смотрели спектакли, хохотали и резвились до упаду. «Сын мой хорошеет день ото дня», — подводила итоги приручения Екатерина. «Он следует за мной повсюду» и я так его развлекаю, что бывает, он подменяет билеты, чтобы оказаться за столом рядом со мной. Видимо, тогда все так и было, как она говорила, и, наверное, она рассчитывала со временем добиться такого же сердечного согласия в делах, какое было достигнуто летом 1772 года в «Играх и смехах». Нельзя подозревать лицемерие в ее торжественном обещании, данном сыну после его первой свадьбы. Женить бою окончилось ваше воспитание. Обращайтесь ко мне за советом всякий раз, когда найдете это нужным. Я буду говорить вам правду. Я назначу час или два в неделю по утрам, в которые вы будете приходить ко мне один для слушания дел». Таким образом, вы ознакомитесь с ходом дел, с законами страны и с моими правительственными принципами.